На среде ночи раздался оглушительный взрыв. Я открыл глаза. Пот струился по мне ручьями. В комнате было натоплено немилосердно. Бреннер спал сном праведника глубоко дыша. Меня билозног. С минуту я не мог сообразить, отчего проснулся. Потом услышал новый взрыв. Значит, это не во сне, а на его. Действительно взрыв. Я выбрался из-под одеяла, подошел к окну. Слышался натужный вой снегоходов. Уличные фонари отбрасывали желтоватый свет сквозь валивший снег. И за этим снегом горело здание суда. Пламя ворвалось рваными языками из окон. Последовал еще один взрыв, и в темноту выплеснулись новые потоки огня. Окно, перед которым я стоял, задребезжало. Бреннер зашевелился. Я выбежал в коридор и забрабанил в дверь к Питерсону. Услышал отклик «Войдите». Питерсон сидел в кресле у окна, устремив взгляд на улицу. Перед ним в ночи полыхал пожар. Ахо стоял в дверях ванной комнаты, на белых кафельных стенах которой играли яркие отблески пламени. Питерсон даже не обернулся ко мне. Так, Купер, как вам это нравится? Они только что взорвали мою паршивую контору. Он мрачно хохотнул. Настойчивые сволочи. Надо отдать им должное. Появляются среди ночи в такой мороз, сдохнуть можно, сорок ниже нуля. И знай себе, пруд в темноте на своих снегоходах А ради чего? Ради какого-то ящика? И поднимают на воздух целое здание. Ахо чихнул и выругался. А я не знал, что ответить. Вспыхнула спичка, запахла сигарой, которую закурил Питерсон. Я взглянул на часы. Четверть четвертого. Все тело ныло. Голова болела. Меня по-прежнему колотило зноб. Послышались чьи-то голоса. Это горожане, застигнутые пургой и вынужденные заночевать у гостиницы, стали выползать из своих номеров в коридоры, разбуженные взрывом. — Да входите же, не торчите в дверях, Бога ради, — сказал Питерсон. Бреннер тоже проснулся. Он стоял позади меня, закутавшись в свое толстое пальто и шмыгал носом. Не говоря ни слова, он проследовал за мной в комнату. Мы молча вчетвером смотрели сквозь вьюгу на разгоравшийся пожар. Пламя пожирало здание. Стена, поврежденная взрывом изнутри, с треском обвалилась. Нашему взору. «Открылся кратер вулкана, пылающий желтым и оранжевым пламенем, полыхавшим в ночи. «Интересно, забрали они этот ящик?» — задумчиво произнес Питерсон. «Я положил его в сейф у себя в кабинете. Хотелось бы знать, взломали ли они вначале сейф, взяли ящик, а потом рванули здание» своего рода устрашающий жест или сразу устроили взрыв, полагая, что ящик в любом случае будет у них в руках, любопытно. Ахо сказал, просто не могу поверить. Уничтожают Куперсфолз. Это Фолз этой застройки более сотни лет. «К сожалению, мы ничего не можем поделать», — ответил Питерсон. «Мы даже не видим их. Они пользуются непогодой, делают свое дело и исчезают, а снег заметает следы». «Как бы то ни было, их несколько человек, по меньшей мере двое, не считая убитого вами, Купер». Он выпустил струю дыма. Мы молчали. Пожар полыхал вовсю. Боюсь, нам так никогда их и не найти. Они совершают нападение и тут же исчезают? В этом весь смысл их действий. Откуда-то издалека донесся еще один глухой удар, похожий на взрыв. Это еще что? — спросил Аху. Задор мэра несколько утих. Он начал воспринимать события спокойнее. Вы слышали? Надо полагать, это библиотека. Питерсон встал, потянулся. «Держу пари. Они только что подорвали нашу чудесную маленькую библиотеку». «Да, чисто работают, ничего не скажешь». «Что же нам делать, черт побери?» — спросил меня Аху. «Лично я сейчас оденусь и пойду взгляну, что там происходит. Город должно быть от этих проклятых фейерверков». Выглядит как в день независимости. Артур Бреннер благоразумно решил вернуться в постель. Простуда совсем одолела старика, и спина побаливала от удара при падении во время взрыва в его доме. «Ты ничем не можешь помочь, Джон», — сказал он, натягивая одеяло до подбородка. Ложеска лучше тоже». «Да нет, Артур, любопытно, чем все это кончится». «По-моему, умер, просто сошел с ума», — просипел он. «Это чистое безумие, дьявольское наваждение». «В общем-то, ничего особенного на пожаре я не увидел». Резкий ветер хлестал нам с Питерсоном в лицо. От мороза перехватывало дыхание. Три стены здания суда рухнули, Горящие внутри лестницы создали настоящую гиенную огненную. Улица между гостиницей и судом была усыпана обломками, снег почернел от сажи и пепла. В воздухе стоял густой едкий дым, повсюду валялся мусор. Ревущее пламя полыхало на ветру, вспарывая стылое пространство точно ножом. В конце улицы отблеск пожара окрашивал снег розовым цветом. Вся картина сильно напоминала фотографию времен Второй мировой войны. Мы подпрыгивали, хлопали себя по бокам в тщетные попытке согреться. Питерсон оказался прав. Наша маленькая, изящная, сказочно-прекрасная библиотека была разрушена до основания и разметала по снежному насту, а то, что осталось, горело негасимым пламенем. Горели книги, газеты, журналы, Все, что оставило после себя Пола, Правда, некоторые книги валялись на снегу нетронутые, хоть что-то уцелело. Куски лепнины вогнало в снег, и они торчали из нас-то, как скорбные вехи. Мы молчали, не в силах перекричать свист ветра. На рассвете снегопад прекратился. Небо висело над городом ясное, серовато-голубое, и ослепительно ярко светило солнце. Обледенелая снежная поверхность блестела точно от полированной гранит. Мы собрались в гостинице за завтраком. Ресторан был переполнен. Мир, казалось, сразу разложил. По улицам бежали машины. Население Куперсфолса сгрудилось в горестном оцепенении, изумленно взирая на тлеющие остатки того что некогда было зданием суда, на черный кратер подвала на месте библиотеки, где горки книг вспыхивали случайным пламенем в тот или иной непредсказуемый миг. Помощник Питерсона завтракал вместе с нами. Он, разинув рот, выслушал наш рассказ о событиях, происшедших вчера, пока он лечился от гриппа. «У всех нас, похоже, было одинаковое ощущение, что осада кончилась». Кто бы ни были те люди, они заполучили свой ящик, если смогли найти его в этих дымящих сыруинах, а может просто уничтожили его. Днем несколько пожарников по собственной инициативе сделали попытку погасить огонь, но тщетно. Вода из городского водопровода замерзала в шлангах, а несколько шлангов вообще лопнули с треском, будто поление в костре. Резина мгновенно дубела и становилась очень хрупкой. В утреннем свете над автомобилями поднимались клубы выхлопных газов. Водители не выключали моторы, так как не было никакой гарантии, что заглохнувшие двигатели удастся завести снова. Питерсон со свойственной ему энергией развил бурную деятельность. Ветер и снег поутихли, и аварийные команды, выйдя на трассу, быстро восстановили телефонные линии. Питерсон тотчас связался с отделением ФБР в Миннеаполисе, с полицией штата, и одному богу известно, с какими еще органами охраны порядка, он накатал серию отчетов для репортеров телевидения и прессы, которые вот-вот должны были нагрянуть сюда. Записал показания Артура Бреннера, Рихарда Аху и мои. Питерсон не прекращал попыток выяснить через полицию Буэнос-Айреса, Чем занимался Сирил в то время, пока находился там? Он вызвал доктора Брэдли освидетельствовать трупы, выписал разрешение на изъятие тел Сирила и Полы для погребения, навестил мать Полы, сообщил сотрудникам висконсинской полиции о покушении на меня на автостраде в этом штате. Одним словом, принялся переводить разгул ужаса и насилия в дни пурги на язык конкретных фактов, занесенных на официальные бланки в официальные досье. Элис едва успевала поворачиваться. То ли печатала на машинке, то звонила по телефону, то бросалась к полкам с картотекой. Все это происходило в номере гостиницы. К концу дня стали прибывать официальные лица из Миннеаполиса. На вертолете прилетел губернатор Миннесоты с несколькими помощниками. Прибыли репортеры на автомобилях и вертолетах за ними, работники телевидения с передвижной телеустановкой. Этот поток разнообразных личностей, в мгновение ока заполнивших собой пустой брошенный на произвол судьбы промерзший до основания мир последних дней, на время вырвал Питерсона из наших рядов. Однако прежде чем отдаться на растерзание общественно-бюрократического аппарата, он сумел устроить меня в конторе Артура Бреннера, которая размещалась в гостиничном номере. Когда он ушел, мы с Артуром уселись в нише у окна, в те самые кресла, в которые он усадил нас с полой в тот день, когда мы пришли к нему за советом, и принялись созерцать панораму запруженной народом улицы там внизу под нами. Мы... Разговаривали, курили, потягивали херес. Еду нам приносили из ресторана. Здесь был совсем иной мирок. Теплый, уютный. И нам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к покою, к окончанию войны. Стало ясно, с возобновлением контакта с внешним миром Мы, пережив пургу-осаду, словом, массированную атаку на Куперсфоллс, вновь вышли из тьмы на яркий солнечный свет. Вскоре после ужина к нам на чашку кофе заглянул доктор Брэдли, чтобы проверить наше самочувствие, и заметил не без сарказма, что, по всей вероятности, мы выживем. Однако, когда мы принялись за кофе, я начал неудержимо зевать, «Самое лучшее для тебя сейчас», — сказал он, потягивая кофе, — «это лечь спать. Ты истощен физически. В последнее время ты находился в страшном напряжении физически и эмоционально. Поэтому для тебя единственное средство, Джон, привести себя в божеское состояние это отдохнуть. В конце концов, я забрался под одеяло на одной из двух спальных кроватей Артура и закрыл глаза, прислушиваясь к журчанию голосов в соседней комнате. Два старых друга пили кофе, мирно беседовали, наверняка перебирая те неслыханные события прошедших дней, которые всколыхнули наш заштатный городок. Я лежал совсем тихо, но заснуть... Не мог. Зрела уверенность, я должен что-то сделать. Что-то предпринять. Не оставалось сомнений. Тот убийца был не единственным. Возможно, он вообще не убийца и никого не убивал, а лишь предпринял неудачное покушение на меня. Здесь крылась. Я был твердо убежден в этом. Нечто гораздо большее, чем могло показаться на первый взгляд. Щупальца прошлого тянулись ко мне. Но, к счастью, сон наконец-то осморил меня, и я забыл об этом прошлом. Было в нем что-то и утешительное, и угрожающее. Но что из того? Теперь всему конец. Засыпая подмерный гул голосов из соседней комнаты, я знал, что лично мне прошлого бояться нечего.